Карающие смертью всякое нарушение их. Все старания должны быть направлены на розыски Стангерсона, чтобы расспросить его до малейших подробностей о привычках и характере убитого. Кстати сказать, следствие сделало уже крупный шаг вперед, разыскав квартиру последнего, чем оно обязано единственно лишь усердию и расторобности.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 — Вы мне делаете слишком много чести, — ответил наисерьезнейшим образом Холмс. — Не расскажете же нам, каким образом вы добились таких блестящих результатов? Грексон развалился в кресле, принял самую удобную позу и начал не без удовольствия любоваться колечками дыма, который выпускал изо рта. Вдруг он хлопнул себя по коленке.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 «Господь да простит тебя!» — воскликнула мать, поднимая руки к небу и падая на кресло. «Ты убила своего брата!» Артур первый настоял бы на том, чтобы говорить правду, — решительно ответила дочь. «Вы сделаете лучше, если расскажете мне по порядку», — заметил я, — «потому что эти полупризнания хуже всего».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 Я почувствовала большое облегчение, когда мои жильцы уехали. Я должна вам сказать, что мой сын в настоящее время в отпуске, и я побоялась рассказать ему все из-за его вспыльчивого характера. Он так сильно любил свою сестру, поэтому, когда дверь за этими господами закрылась, страшная тяжесть упала у меня с души. Увы! Менее чем через час раздался звонок. Это был мистер Дребер, который казался чем-то взволнованным и, очевидно, сильно выпил. Он ворвался в комнату, что-то бормоча и объясняя, и я поняла, что он опоздал на поезд. Затем повернулся к Алисе и на моих глазах, в моем присутствии, начал уговаривать ее бежать с ним вместе.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 что я едва улавливал ее слова. Я сделал несколько пометок в своей записной книжке. — Это поразительно, — заметил Шерлок, зевая. — А затем? — Когда она кончила свой рассказ, — продолжал Грексон, я понял, что все сосредоточилось на одном пункте. Поэтому, устремив на нее пронзительный взгляд, который, как знаю по опыту,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 — Толстущая палка из цельного дуба. — Так какое же ваше мнение? — спросил Холмс. — Такое, что он последовал за дребором до самого Брикстон-Реда. Здесь между ними снова разгорелась ссора. И Дребер получил удар палкой, может быть, под ложечку, что и послужило причиной моментальной смерти, не оставив ни малейшего знака насилия.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 — Из вас выйдет толк. Льщу себя надеждой, что я действительно вел дело довольно чисто, — снисходительно ответил полицейский. Молодой человек объяснил, что некоторое время он шел за дребором, когда последний, обернувшись, увидел его и поторопился удрать, сев в наемный фиакр. Затем он уверяет, что, возвращаясь домой... Встретил товарища, с которым и прогулял более часа по улицам. Когда у него спросили адрес этого товарища, он не был в состоянии дать удовлетворительного ответа. — Итак, все идет отлично, но что меня забавляет более всего, так это то, что Лестрот катит по ложному следу. Боюсь, что ничего путного из этого для него не выйдет, но черт возьми!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 Этот секретарь, этот Джозеф Стангерсон, убит нынче утром около шести часов в гостинице Галлидай, — серьезно произнес Лестротт.